Глава четвёртая. Лера. Нас Дэйн нам допросили, хотя скорее это был не допрос, а вольный пересказ информации. Рассказчиком в основном был Дэйн, так как я вообще не смотрела, как выглядел Ди. А вот старший Райс мог похвастаться тем, что отметил высокий рост, худощавое телосложение и магию. Как оказалось, у Ди была ментальная магия. Я поёжилась от воспоминаний, как он использовал свою магию на мне. «И перстень!» – добавил он, посмотрев на меня. «Да, перстень!» «С цветком!» – ставила я. Это было единственное, что я смогла рассмотреть. Можно, конечно, было рассказать о том, как странно вёл себя Ди. Словно Валерия была его родственницей и очень близкой. Я бы даже сказала дочерью, Но я решила не спешить с признанием, чтобы не навредить себе и Софии. Также умолчала о том, что Дейн из-за долгов приходил, а за девочкой, если рассказывать кому-то эту информацию, то только Дейну и лично. Сможете опознать цветок на перстне? спросила Клэнтон, и я кивнула. Мне принесли огромную книгу с семейными гербами, на просмотр которых ушёл бы день. Не меньше. И Дэйн это знал. «У нас нет времени, господин Юрн. Не будете ли вы так добры дать нам данное чтиво на дом? И куда же вы можете спешить, лорд Райс?» Несмотря на условное перемирие, эти двое все еще открыто недолюбливали друг друга. «Хочу нанести визит дальней тетушке. Это преступление?» «Тетушке?» Софи у его тётушки или это прикрытие? Насколько дальний? Думаю, слабой леди не мешал бы отдых, как полагаю и вам. Именно поэтому мы и поедем отдохнуть к любимой тётушке. Тот же нашёлся Райс. Юрн хмыкнул, но сказать ничего не смог, только вручил огромный фолиант Дейно. Он выглядел настолько внушительным, что казалось, я его не подниму вовсе. Хотя, дотащила же я до кареты продукты. С каждой минутой я всё чётче осознавала, что разговора с Дэйном не избежать. Нужно было что-то решать с влюблённым Питером и рассказать ему обо всём, что знаю про Валери. В том числе и о её связи с Ди. Вот только нужно было подобрать время для разговора. Может, начать в карете? Но, увы... В этот раз мы ехали даже не в карете, а в переполненном людьми кэбе, поэтому на разговор с Дейном не представилось и минуты. Вместо этого слушала разговоры двух кумушек о возможном неурожае помидоров в этом году из-за погоды. Да, пожалуй, бабушки действительно во всех мирах одинаковые. Дейну повезло больше, ему досталось место у окна. и всю дорогу он мог с недовольным лицом созерцать дорогу. В этот раз мы отправились не домой, а в летний домик, чтобы встретиться с Питером. Да и он опасался, что Оливер, которому он сдал дом, мог приехать в любой момент, поэтому сразу отправил младшего брата вместо нашего дальнейшего проживания. Я могла только гадать, как выглядит летний домик, и похож ли он на основной. И когда мы вышли возле большой калитки, которая один в один походила на калитку большого дома, я была уверена, что увижу маленькую копию. Но нет. Стоило дейно распахнуть двери, как передо мной предстал двухэтажный дом из дерева. У него была летняя веранда, большие окна и прудик, который скромно выглядывал из-за угла. Рядом с домом было полно кустарников с цветами, которые уже начали цвести, удивляя своим ароматом и красотой, в то время как веранду украшали лозы винограда. Как вообще можно жить в основном доме, когда есть этот? Не выдержала я. Да зачем вообще сдалась эта огромная одинокая махина? Знала бы, что есть альтернатива в виде прекрасного коттеджа, переехала бы сюда ещё в первый день. Нравится летний домик. Вопросом на вопрос ответил Дэн. Он просто прекрасен, искренне сказала я. Это было любимое место мамы. Она очень любила цветы и засадила кустарниками весь участок. До неё здесь было достаточно пустынно. У твоей мамы был прекрасный вкус, ответила я. Она была магом земли и прекрасно разбиралась в растениях. На лице Дэйна появилась слабая улыбка. Когда отец женился во второй раз, его новая жена не желала приезжать сюда. Она ревновала даже к малейшим воспоминаниям о матери. Отец забросил данный участок, он даже не присылал прислугу, чтобы держать здесь все в порядке. Но благодаря знаниям матери летний домик не зарос, а стал только красивее. Когда Дэйн говорил о маме, В его голосе было много тепла и грусти. Это невольно заставляло и меня вспомнить маму. Конечно, мы, бывало, не ладили и где-то не понимали друг друга. Но сейчас я бы отдала всё за возможность просто обнять её. Нет ничего страшнее в жизни, чем терять дорогих людей. Как странно! Женщина может скружить голову мужчине настолько, Что ему станут безразличны многие вещи, даже те, которые он должен оберегать всю жизнь. Произнёс Дэйн уже с горечью. Я почувствовала себя неважно от этих слов. Конечно, он говорил о своей матери, но вместе с тем данная фраза могла относиться и к Валерии. Мы подошли к дому, Дэйн открыл дверь, а я провела рукой по лозе винограда. Царившему миротворению нарушил непонятный звук. Когда Дэн толкнул дверь, что-то звякнуло и упало. "Это ещё что?" спросил старший Райс, войдя первым, а я поспешила следом. Дэн поднял пустую бутылку и вздернул бровь. В данный момент я могла бы оценить интерьер летнего домика: деревянную лестницу, коврик, мебель без изысков, но вместо этого оценила коллекцию разбросанных по маленькому холу бутылок. «Питер!» – рявкнул Дэйн. Младший из семьи Райс как раз спустился по лестнице. На удивление спустился, а не скатился к уборям. Ведь на ногах он стоял плохо, а в руках было новое пополнение коллекции пустой стеклотара. Дэйн. «Где вещи? Ты должен был перенести вещи!» Со злостью напомнил я шатающемуся Питеру. Его вид вызывала пассия, что сейчас вот-вот упадёт и что-то себе сломает, в то время как что-то ему сломать хотелось лично мне. Тебя всегда интересовали только вещи, Дэн. Вещи, деньги и ещё. Что там ещё? Заплетающимся языком ответил Питер. В этот момент я ясно осознал, что отчитывать его бессмысленно. Всё равно, когда проспится, ничего и не вспомнит. У меня просто нет слов, устало вздохнул я, откинув ногой пару бутылок. По внешнему виду дома стало ясно, что Питер жил всё это время здесь, жил достаточно время, чтобы превратить одно из самых уютных мест в помойку и богодельню. Правда, нет? Ты же такой умный старший брат. Куда мне? продолжил Питер свою праваду. Это ведь не просто дом, Питер, это любимое место мамы, с болью произнёс я, вглядываясь в красные от злости глаза брата. Может, хоть воспоминания о матери заставят его взять себя в руки? О, какая трагедия! выплюнул он и снова наклонился к бутылке, но что-то его остановило. Как оказалось что-то, это осознание, что мы здесь не вдвоём. Питер смотрел на Валерий, я тоже кинул взгляд через плечо и увидел, как блондинка недовольно скрестила руки на груди. "Валерий, не обнимешь супруга?" пробормотал мой некогда любимый брат, а после, поддавшись вперёд, навернулся на паре бутылок и чуть не рухнул вниз. Благо я успел вовремя спасти его от падения. «Ты так и торопишься на тот свет!» Спросил со злостью, уже не сдерживаясь. «Как будто тебе и сделала! Валерия! Валерия, обними меня!» Питер снова попытался протянуть руки к жене, но я его удержал. Не хватало еще, чтобы придавил миниатюрную блондинку своей неконтролируемой массой. «Пусти меня!» — заорал Питер и попытался оттолкнуть. «Пусти меня!» Ты хочешь подраться, Дэн? Хочешь? Ты совсем сдурел. Мне пришлось сдерживать слишком бравого на порывы Питера. Он и правда пытался драться, только вот его состояние не позволяло даже вырваться. Зато он смог выронить бутылку, и та разбилась. Теперь дом стал выглядеть ещё большим свинарником, чем до этого. А гулявший сквозняк наталкивал на мысль Что помимо бутылки Питер ещё и разбил где-то окно. На минуту Питер успокоился, он с сожалением осмотрел осколки, а после вскинул взгляд голубых глаз на меня. Ты настроил меня против Валерии. Со злостью кинул он мне я. Питер дёрнулся, но я надёжно его скрутил. Светлые духи, Питер, ты сам настраиваешь её своим поведением, ведёшь себя хуже маленького ребёнка. Во что ты превратился? Пропойца и ничтожество. Уже не подбирал слов я, с каждой минутой всё больше выходя из себя. Валерия, Валерия, завопил Питер не своим голосом и предпринял новые попытки вырваться, и замолчал он совершенно неожиданно, когда на его плеча оказалась маленькая женская ладошка. Питер, пожалуйста, хватит. Тихо сказала леди Райс, и Питер, наконец, утих. В отличие от меня, ее он услышал. В глазах Питера отразилось море боли. Я никогда не видел, чтобы он на кого-то смотрел с такой любовью. И стало стыдно за собственную привязанность к его женщине. Валерия Райс и правда была дорога моему брату. «Я люблю тебя. Я так скучал по тебе. Все эти дни были как пытка, а ты...» Ты так холодна ко мне, заскулил Питер. Валерия погладила его щеку и улыбнулась. В душе всё перевернулось и сжалось в тугой комок. Эта сцена стала невыносимой для меня. Да, Валерий рая стала дорога и для меня. Питер, тебе нужно поспать, мягко сказала Валерия. Ты любишь меня, Валерий, скажи, что всё как раньше. Я не выдержу, если не любишь, продолжил выпрашивать Питер. В этот момент я понял, что тоже не выдержу ни этой сцены, ни признаний, ни всех этих касаний. Благо, кто-то решил прервать эту сцену звоном колокольчика. Хотя и смотреть на ситуацию в целом, где я сдерживал мёртвого пьяного браца, который норовил буянить, совсем не благо. Кто это может быть? Спросила Валерия, опасливо оглядываясь. «Не имею ни малейшего представления. Может, гости Питера?» Я рассерженно посмотрела на младшего брата, но тот уже обмяк и бормотал что-то нечленораздельное. «Может, они уйдут?» С надеждой предположила леди Райс, но звон повторился. «Лорд Райс, это господин Оливер, вы дома?» Раздавшийся голос вызвал у меня скрежет зубов. "Валерий", начал какой-то новый невероятный диалог Питер, и мне пришлось прикрыть ему рот ладонью. "Лорд Райс, это вы? В Эстоните? Вам плохо?" В дверь громко постучали, это вызывало у Питера новый прилив сил, чтобы вырываться и пытаться донести какую-то бесполезную в рамках ситуации мысль. Оливер просто заноза в заднице. Не выдержал я. Я весь день был на нервах и казалось, что сейчас точно сорвусь, либо подровняй нос Питеру, либо господину Оливеру. В двери снова постучали. Лорд Райс, мне вызвать целителя. Может, ты его пока спать уложишь, а я выпровожу гостя, спросила Валерия. Он думает, что ты на том свете, напомнил я. Будет ему сюрприз и наука, чтобы не ходил по гостям, когда его не ждут. Данное предположение вызывало у меня слабую улыбку. Хотя может улыбнулся, я в ответ на улыбку Валерии. Что-то в ней было, она никогда не опускала руки. И если в начале нашего знакомства меня раздражала данная черта характера, то теперь почему-то придавала силу. Духе Валерия обладала куда большей мужественностью, чем мой брат. Лорд Райс снова раздался голос за дверью и повторился надоедливый стук. Я справлюсь, Дейн, не переживай, успокоила Валерия. Сюда ему нельзя, отметил я, кинув взгляд на бутылки. Сюда он и не войдёт. Оставлять Валерию одну не хотелось. Несмотря на всё, что они натворили с Питером, я не желал, чтобы груз проблем лёг именно на её женские плечи. Питер был мужчиной, и он должен был разгребать всё, что натворил, но никак не хрупкая блондинка, которая выжила чудом. Но в дверь продолжали настойчиво стучать, обещая вызвать целителя, а Питер продолжал что-то бормотать. Таким образом, мне не оставили выбора. Я быстро уложу его спать и вернусь. Продержишь его пару минут. Продержу сколько нужно, Дэн, с энтузиазмом ответила Валерия. А может, и держать не придётся, сделаю бу и неожиданная проблема исчезнет. С более широкой улыбкой добавила На